30 июня 1908 года. Поздний вечер. Санкт-Петербург, Зимний дворец. Готическая библиотека. Присутствуют император всероссийский Михаил II, замначальника ГУГБ генерал-лейтенант Нина Викторовна Антонова. Итак, уважаемая Нина Викторовна, сказал император. Из Лондона только что передали, что после чудесного спасения своей столицы мой дядя Берти окончательно завершил процедуру государственного переворота. Нынешний состав палаты общин распущен, а в отношении его депутатов начато расследование по обвинению в неподобающем поведении. На время до выборов, которые пройдут после завершения этого расследования, премьер-министром назначен адмирал Фишер. При этом группирующаяся вокруг адмирала Клика оформляется в партию Единая Британия, которую можно было бы назвать национал-прагматической. Ни либералы, ни консерваторы, а страдальцы за государственные интересы. Ну, как вам это нравится? «Нормально нравится», — приподняв бровь, ответила генерала Антонова. Пусть англичане ради разнообразия немного поедят управляемой демократии. За время расследования адмирал Фишер и его партия наберут такой рейтинг, что консерваторы с либералами за ними уже не угонятся. А далее, как у нас дома в России 21 века, парламент, построенный по полуторапартийной системе. Одна правящая партия священа сакральным авторитетом тандема из короля и главного национального героя, а все остальные, сколько бы их ни было, лояльные миноритарные оппозиционеры, способные только высказывать свое мнение, но не проводить решения. По-другому с Британией нельзя, она слишком давно существует как конституционная монархия, и внедрение элементов абсолютизма должно проводиться из воль. «Да ладно», – махнул рукой император. Внутреннее устройство британской политической системы — это личное дело дяди Берти и британского народа. Ну, если людям нравится регулярно играть в азартную игру под названием «выборы», а потом содержать орду бездельников-депутатов, то я не смеем в этом мешать. При так называемой демократической системе мнение избирателей воспринимается господами депутатами весьма посредственно. Партийные и личные интересы для господ депутатов гораздо важнее. Посмотрим, как образцовая для сторонников парламентаризма во всем мире британская система будет работать по предложенной вами схеме управляемой демократии. Но я, собственно, не об этом. Дядя Берти телеграфировал о своем желании ввести британскую империю в континентальный альянс. Еще раз спрашиваю. «По вашему мнению, будет Британия надежным союзником? Или же в самый неподходящий момент решит, что ей надоел союз с Россией и Германией и ударит нам в спину?» «Знаете что, Михаил?» – вздохнула генерал Антонова. «Мне сложно судить о таких вещах. Могу лишь сказать, что эдвардианцы – это, возможно, самая человекообразная разновидность англичан, вызывающая у меня симпатию». При этом я ничуть не сомневаюсь в том, что ваш дядя Берти искренне желает союза с Россией. Проблема заключается в том, что после его смерти этой искренностью могут воспользоваться совсем другие дяди. Со времен лорда Пальмерстона не оставляющие мечты а о расчленении и уничтожении России. «А что, вы еще ничего не знаете?» — с удивлением спросил император. «Должен поставить вам за это на вид. Еще вчера, около полудня, единственный сын и наследник дяди Берти скоропостижно скончался, не сумев переварить попавший в горло свинец. Стрелял постоянно проживающий в Лондоне ирландец солдат лондонского территориального батальона. Пока Скотланд-Ярд не обнаружил никаких связей этого человека с Россией и, надеюсь, что никогда не обнаружит». Сам дядя считает это справедливой местью за убийство несчастного Ники и даже благодарит за то, что его сын почти не мучился. В связи с этим хочу задать вам прямой вопрос. Ваша служба случайно не заказывала, как это у вас говорят, ирландским фенеем моего двоюродного брата? — Ваше императорское величество! — воскликнула Антонова. Это официальное обращение прозвучало в библиотечной тиши «Точно выстрел». «Мы в нашей службе прекрасно знаем, что на операции такого уровня необходимо спрашивать высочайшую санкцию. И уж тем более, какая может быть месть за вашего брата Николая, если несчастный принц Георг ничем не имел отношения к тому преступлению?» «Нет, нет и нет». Наша служба ни прямо, ни косвенно не причастна к этому преступлению. Да и зачем нам было убивать вашего двоюродного брата, если он уже перестал быть тем человеком, который в нашем прошлом обрек ваше семейство на полное уничтожение? Ведь принцесса Виктория писала письма не только своему отцу, но и брату. А если кого Георг любил и уважал, так это свою сестру Тори, за которую он признавал очень большой ум. гораздо больше, чем у него самого. Помнится, там, в нашей реальности, он был очень опечален ее смертью и говорил, что лишился не только близкого человека, но и умного советчика. «Да, действительно», — кивнул император. «Тори вполне могла, как это у вас говорится, перековать своего брата. К тому же вы, Нина Викторовна, купе с Александром Васильевичем, Еще ни разу не давали мне повод к недоверию, поэтому будем считать, что это смерть на совести того крыла Фениев, которое не желает с Британией никаких переговоров, потому что им нужно все и сразу. Забудем о том, что я вам сказал, тем более, что миссия по защите Лондона выполнена на отлично. Мир? Мир? Кивнул генерал Антонова. — Постарайтесь объяснить своему дяде, что смерть его сына никак не связана с Россией. — Я постараюсь, — кивнул император Михаил, — тем более, что теперь у нас на очереди вступление Великобритании в континентальный альянс. А вести переговоры об этом с британской стороны будет ваш старый заочный знакомый по имени Уинстон Черчилль. «Именно его дядюшка, несмотря на молодость, хочет сделать новым министром иностранных дел в правительстве адмирала Фишера. Скажите, какого вы мнения об этом человеке?» «Я бы сказала», — немного расслабившись, ответила генерал Антонова, «что это прожженный карьерист, не признающий ни авторитетов, ни препятствий». При этом он прекрасно осознает, что свою карьеру способен сделать только в Великобритании, а потому никогда и ничего не будет делать во вред своей стране. Правда, он человек увлекающийся и даже склонный к авантюризму. Именно на этой почве они вдрызг разругались с адмиралом Фишером в нашей реальности. Прав оказался Фишер, и галлиполийская операция Первой мировой войны – обернулась для Британии только большими потерями и унизительным поражением. Впрочем, если сэр Уинстон с таким же пылом кинется наводить мосты между нашими странами, то я не против. Отнюдь. «Хорошо, Нина Викторовна», — хмыкнул император. «Мы будем иметь в виду это обстоятельство». Но вот у меня сейчас возникает такое чувство, что вроде бы мы все предусмотрели и добились наилучших начальных условий для войны. Показали врагам Кускину мать и при этом не отяготили свою совесть погубленными невинными душами. Все вроде бы хорошо, но все равно гложет меня какой-то червячок, какое-то сомнение». «Что-то сделано не так, какая-то опасность не устранена. Я даже не пойму, что именно». «Возможно», — сказала генерал Антонова, «дело в германском императоре Вильгельме, который отчаянно хочет пройтись по улицам Парижа. И не в качестве туриста, а в качестве завоевателя». «Возможно, это и так», — согласился император. Но в таком случае скормить Вильгельму Францию необходимо прямо сейчас, пока он не начал строить самостоятельных планов по ее отвоеванию. Правительство, бежавшее из Парижа Лориан, в ближайшем времени соберется вернуться обратно, и вот тогда немецким гренадерам будет уже гораздо труднее захватить столицу Франции». «В таком случае, — сказал Антонова, — первыми должны начать мы». но не во Франции, а в проливах. Ситуация на Балканах складывается неоднозначная. Во-первых, сербы все сделали правильно, и теперь меньшая часть их сил вместе с черногорцами осаждает Шкодер, а большая часть готовится воевать против Австро-Венгрии. Во-вторых, болгары тоже действуют по плану или почти по плану. Операция в Македонии в основном завершена, а во Фракии постепенно накапливаются силы для перехода в генеральное наступление. В-третьих, как мы опасались, греки не стали придерживаться предварительного плана войны и вместо десанта на смирное наступление на Эпир полезли к Салону, в результате чего не обошлось без небольшого инцидента, при котором чуть не погиб еще один ваш двоюродный брат, греческий принц Константин. По счастью, все закончилось пулей снайпера в плечо, когда он достал револьвер, чтобы выстрелом в спину убить уходящего прочь после переговоров Николая Бесоева. «А ведь мы его предупредили», — со вздохом сказал император, делая пометку в рабочем блокноте. «Причем не один раз. Еще при создании Балканского союза мы твердили всем заинтересованным лицам». что только неукоснительное соблюдение предварительных соглашений ведет к долгой и счастливой жизни. Также мы предупреждали, что жизни наших людей священны. Пожалуй, стоит вызвать этого Константина в Санкт-Петербург, чтобы провести с ним воспитательную работу». «И еще надо отметить», — добавила Антонова. что свою долю хаоса в балканские дела внесли и румыны, отказавшиеся менять Добруджу на Трансильванию. Румынский король напрашивается на хорошую трёпку, но думаю, что здесь виновен не он, а магнаты, интересы которых могут быть ущемлены передачей Добруджи. И эту операцию по приведению Румынии в чувство теперь требуется тоже экстренно встраивать в общий план второй фазы балканской кампании. «Но все же, Нина Викторовна», — сказал император, — «давайте я попробую угадать. Начать эту самую вторую фазу необходимо с всеобщего восстания в Боснии, за которым последует наш ультиматум к австрийским властям в трехдневный срок передать эту турецко-оккупированную территорию в состав Сербии». «Думаю», — сказал Антонова, — «что два этих события должны произойти непоследовательно». одновременно признание ничтожными положений Берлинского трактата дает нам полное основание предъявить Австро-Венгрии ультиматум за их очищение. В случае невывода австро-венгерских войск с оккупированных территорий война начнется 3 июля, а в случае нападения на Сербию или Черногорию – немедленно. К тому же моменту должны начаться наши операции в проливах и против Румынии. а также вторжение германских войск во Францию. Там, насколько я понимаю, Вильгельма даже ультиматума не будет. Просто войска получат приказ перейти границу. «Учтите», — сказал император Михаил, «германского наступления через территорию Бельгии не одобряю ни я, ни дядя Берти. Нейтральная страна должна таковой оставаться. Если кайзеру Вильгельму так хочется повоевать, то пусть воюет честно, по правилам. Или не воюет вообще. Впрочем, завтра утром я лично скажу об этом графу Пурталесу. Граф Фридрих Пурталес, германский посол в Российской империи с 1907 года. «В таком случае, — кивнула генерал Антонова, — вашему дядюшке Вилли придется выбросить на помойку знаменитый план Шлиффена и биться с французами лоб в лоб. в лесами холмистой долине реки Маз. Еще со времен прошлой франко-прусской войны французы нафаршировали этот участок от бельгийской до швейцарской границы фортами и крепостями, которые в современных условиях, хоть и утратили большую часть своего значения, но несмотря на это все равно могут служить французской армии в качестве опорных пунктов. Вместо стремительного обходного маневра оставляющего французскую армию сразу в глубоком тылу, теперь германцам предстоит встречное сражение с непредсказуемым результатом. «Насколько я помню историю вашей Первой мировой войны», — хмыкнул император, «то стремительный обходной маневр у германских генералов все равно не получился, как они ни старались. И войну Германия все равно проиграла». Хотя в этом случае, как завещал немцам великий Бисмарк, задача войны сразу на два фронта с самого начала выглядела нерешаемой. «Задача разбить Францию за пять с половиной недель, — сказала Антонова, — тоже была нерешаемой. Германские генералы только кажутся суровыми прагматиками, основывающими свои действия исключительно на точном расчёте. На самом деле это еще те авантюристы. В случае невозможности решения задачи классическими средствами, они с легкостью начинают подгонять свои вычисления под желаемый ответ. Знаменитый план Шлиффена был весьма точно рассчитан при спорных начальных условиях. Во-первых, господа германские генералы по какой-то непонятной причине решили, что Бельгия... Нейтралитет, который они собирались нарушить, не окажет германским войскам никакого сопротивления, и те попросту промаршируют через ее территорию. На самом деле это было не так, и бои на бельгийском направлении затянулись на месяц. В результате германские войска подошли к Парижу с опозданием, сильно ослабленными, и совсем не с той стороны, с какой планировали первоначально. ибо из-за потерянного времени и понесенных потерь германские генералы были вынуждены существенно уменьшить радиус обходного маневра. Во-вторых, совершенно неоправдан был расчет на пассивное поведение французского командования, которое, напротив, попав в неприятную ситуацию, всеми силами стремилось из нее выйти. Войска на угрожаемом участке перебрасывались даже на такси, а у немцев даже и гренадеры не в состоянии совершать один форсированный марш за другим. В наше время закономерный итог сражения на Марне считается классикой военного искусства. Успевшая накопить резервы обороняющаяся сторона наносит поражение взорвавшейся ударной группировке агрессора, истощённой не только предшествующими боями, но и отрывом от собственных тылов. В-третьих, опять же, непонятно, почему германское командование решило, что до завершения мобилизации русская армия не будет предпринимать никаких активных действий, что оказалось совершеннейшей глупостью. И если бы не мягкость вашего брата, пошедшего на поводу у господ союзников и сломавшего довоенные планы главного штаба, а также не разболтанность русского генералитета, происходящей с той же мягкости, то к сентябрю 14 -го года Германия подошла бы уже без Восточной Пруссии. Зато с разгромленной и нуждающейся в экстренной помощи Австро-Венгрии. Но это уже совершенно другая история. «Да», — эхом отозвался император Михаил, — «другая. Мне сейчас интересно, имея дело с Францией, так сказать, один на один, «Вильгельм способен победить ее в честном бою? Или война между ними опять выльется в затяжную бойню, которая неизбежно приведет к истощению обеих сторон?» «При полуторакратном превосходстве германской стороны», ответила генерал Антонова, «борьба один на один неизбежно закончится поражением для Французской республики. Также неизбежны и поражения Австро-Венгрии в ее войне один на один с Россией». Так что за вашего дядю Вилли можно не беспокоиться. Победу он одержит и без нарушения бельгийского нейтралитета. И вообще Германию пора отучать от наплевательского отношения к подписанным договорам, а то так и до беды недалеко. В нынешнем состоянии германским политикам все равно, что вероломно нарушать. Лондонское соглашение о вечном нейтралитете Бельгии от 1831 года, факт о ненападении от 1939 года или соглашение о создании Русско-Германского Союза, иначе именуемого Континентальным Альянсом от 1904 года. 20 января 1831 года в ходе Лондонской конференции пяти держав куда входили Россия, Великобритания, Франция, Австрия и Пруссия, был провозглашен постоянный или вечный нейтралитет Бельгии, которая только что получила независимость. Таким образом, в августе 1914 года Германия кайзера Вильгельма поступила точно так же, как Германия Гитлера, нарушив пакты о ненападении с Польшей и СССР. Да уж. — сказал император Михаил. — Веселая перспектива. Получается, что собственного союзника мы должны опасаться не меньше, чем иных врагов. Придется обратить на этот момент особое внимание. Но все же я думаю, что союз с Германией не был ошибкой. — Конечно, не был, — подтвердила генерал Антонова. Ведь он усилил Россию, вывел ее на новый уровень. просто имея дело с Германией, необходимо все время держать ухо востро. И ни в коем случае нельзя показывать слабости. Впрочем, об этом мы с вами уже говорили.